39 глава. В штаб летел белобрысый мальчишка из молодой гвардии. Сэр, он на вытяжку стал перед Хакаданом, пытаясь изобразить военную выправку. Передав зажатую потным полочке записку, гвардеец потерял серьезность и снова стал мальчонкой лет восьми, которому старшие товарищи дали ответственное поручение. «Спасибо, солдат», — серьезно сказал Алекс, на что мальчик просиял щербатой улыбкой, стукнул босыми пятками друг от друга и умчался, подпрыгивая. По мере того, как поводанец читал, лицо его делось все более хмурым. «По коням, коротко сказал листовому, — «нападение на склад, поднимай дежурный взвод». «Да, гатлинки тоже брать, экипируемся по полной». Через пять минут полсотни верховых от двух при четырех странноватых повозках вышли на рысях из медовых покоев. «Воевать едут», — с восторгом сообщил давишний мальчишка приятелю, примостившемуся вместе с ним на заборе по соседству. — Ага, — согласился Рыжий приятель, — подва револьвера у каждого, да и ружей у некоторых два Меня бы с ними. — Да, — мечтательно согласился Белобрысый, — здоровски получилось бы. Мне брат Давича давал из револьвера стрелять. Ух, легается чисто, мол, но удержал. Попал хоть? А то, хвастливо отозвался гонец. Но почти тоже смутился и добавил. Почти. Рядышком с мишенью пуля легла, дюймов в пяти. Знаешь, какая отдача. Ух, брат сзади за руки придерживал, и все равно... Ограбленный склад формально принадлежал военным, но серьезной охраны там не стояло. Армейское начальство в большинстве своем весьма прохладно отнеслось к закупкам максимилианам военного имущества. Арикс подозревал, что дело тут прежде всего в меркантильных интересах, только-только они собрались погреть руки на армейском имуществе, как подсуетилось гражданское руководство, и распродало это самое имущество за бесценок. Не то чтобы военные действовали бы иначе. Поскольку к военному имуществу принадлежал только склад, но не его содержимое, то местное начальство весьма формально отнеслось к его охране. Иногда удавалось договориться, и с дополнительной мзду армейцы серьезно относились к службе. Чаще всего деньги брали охотно, тут же забывая о своих обязательствах. Вот и сейчас. А я чё? Лениво бубнит, опустившийся алкоголик, не весь зачем одетый в грязную форму союза. Я ничего. Стою я, значит, и бах, передо мной двое, нет. Четверо бугаев с оружием и все в форме, конфедерации, новенькой. И револьверты, на меня, а пятый саблей в горло тычет. Вот. Алкаш задрал голову, демонстрируя старый бритвенный порез на грязной отродясь немытой шеи с по ней вшами, пытаясь выдать его за свежую сабельную рану. Прал бестолково, постоянно путаясь и запинаюсь Но складское начальство в лице немолодого лейтенанта и парочки Капралов охотно слушает враги поскольку Складских сопровождал взвод федералов, недобро поглядывающий на ирландцев, устраивать полевой допрос лжецу не с руки. Сговорились же, процедил сквозь зубы Фред, который с недавних пор начал расхаживать ногу в длительных поездках. Врет, согласился Алекс, это и ежу понятно. Ты вот что. Макинона, возьми и других наших браконьеров, пусть покрутятся вокруг, следы посмотрят. Чует мое сердце, что официально нам это не дадут. В следующие пятнадцать минут попадание стоял, время от времени задавая вопросы на грани, так, чтобы нельзя понять, насколько серьезно воспринял найти враги. Наконец, заметив сигнал Фреда, вежливо отпустил складских. Бандиты и командир скрипотцой», — сказал Макиннон. Его товарищи подтвердили слова кивками. «Дезертиры или кто?» «Ну, если и дезертиры, то в конец расслабившиеся», — ответил следопыт, сняв шляпу и задумчиво почесав макушку. Что вояк там много, это к цыганке не ходи. Но дисциплина там не армейская, за это поручиться могу. Пока Дан кивнул, он уже не пытался проверять следопыта в таких вещах. Если время позволяло, то пытался разбирать следы сам, пользуясь подсказками, но не сейчас. Сколько? Сотни-две. Алекс присвистнул. Не то чтобы рекорд по нынешним временам, но внушительно. Тем более это может быть всего лишь основным ядром банды. Сколько их там в логове и как оно укреплено, бог весть. Впрочем, и посерьезней банды громили. Круг делаем, предупредил он бойцов. Вроде как назад возвращаемся. Ручаться могу в сговоре здешние солота с бандитами. С конфедератами связываться боимся, — добавил Хред с ядовытым смешком. — Пусть думает, что мы купились. Показал возвращение в город следопыты, кружными путями или взвод на среды бандитов. К великому обречению Хакадана тянулись они не к железной дороге, а в глубинку. «Много груза, — то поинтересовался Фред. — Нет». Большую часть вывести успели раньше, но товар ценный по нынешним временам – мука. Вдруг кивнул, сжав губы, за еду уже начали убивать. Нехватки продовольствия еще не возникло, но игры спекулянтов привели к тому, что люди приготовились к голоду. Учитывая, что северяне не славились взаимопомощью даже в сытые времена, вполне логично. Патистантская мораль говорит, что Бог явно выделяет грешников и праведников. И если человек беден, то это только потому, что он грешник, Бог его не любит и, помогая ему, не нарушишь ли волю Бога. Больше сотни тяжело груженных фургонов оставили заметную колею, по которой зачем-то прогнали табун. Замаскировать пытаются, — с мешком один из следопытов. Приезжают по следам повозок всем отрядам на лошадях. А потом еще и коров туда-сюда гоняют, — добавил подъехавший Макинон. Откровенно скались. Вроде как следы коров поверх следов подкованных лошадей, чего-то скроют. Хохотнули. Уловка рассчитана на горожан. Пусть таковых ирландцев большинство, но думать, что в отряде не найдется хотя бы парочка следопытов, — глупо. Или ловушка? — Парни, — подозвал Факадан следопытов, — ловушку не устроит, а то сейчас под дурачков косят, мы и расслабимся. Макин нахмурился и кивнул нехотя. — Могут, сэр. Для бандитов это слишком умно, но вы правы. Мало ли, найдется какой башковитой верхушки да настоять на своем. Дальше ехали уже более сторожко, хотя и до этого по всем правилам, с авангардом, арьергардом, боковым охранением. — Вы правы, сэр, — подъехал к нему Макиннон полчаса спустя. Ловушку готовит. Мы там с парнями проехались, поняли как. — Повозки вперед пойдут, мы за ними. Эти же с трех сторон навалятся, да как раз к повозкам прижмут. Покадан помрачнел, опять потери предполагаются. — Кто у них там хоть, кавалерия или пехота больше? — Кавалерия, — тех отехал следопыт. — Пехотинцев среди них мало, на восках в основном. — Логично. Значит, сделаем так. — Что это тянутые рлашки? — пробурчал сквозь зубы один из возчиков, оглядываясь назад. — Может, передумали, это золсоприятель с соседней повозки. С конфедератами Джимми хорошую байку придумал, уже забояться могли. — Да потом, если за нами двинулись, так понять нетрудно, народу у нас много. — Да вроде лихие вояки, — не согласился возчик. — — Лихие-то лихие, да припомни, они же инженеры. В землю, коль закопаются, так хрен их оттуда выковыришь. Я бы не полез. Один-единственный раз расход брали, и то люди всякое болтают. — Доверить этим болтунам себя не уважать. Свояк мой там был, — говорит, — по чести Ирлашки воевали. — но может, и так, — охотно слышал соприятие, щаском кнута сбиваясь слепни с кобылы. Но раз всего, да и то укрепление брали. Они в чистом поле воевали. И своих сколько положили? Нет». Если даже и дойдут до нас, то парни шуганут их, и все. Кто же будет за чужое добро умирать? Мы, — неожиданно зло отозвался возщик, харкнул на землю. Недавно все мы за чужое добро воевали и умирали. Едут, — прервал разговор, прискакавший всадник, — разворачивайте вазы. Бандиты начали разворачивать вазы поперек дороги, сцепляя их между собой и отводя лошадей. Получилась этакая подкова, вогнутой стороной, к преследователям, причем возы образовали несколько слоев. В азах и под ними устроились вощики, спятавшись за мешками с мукой и выстое в винтовки. Место для встречи противника очень удачное. Дорога проходит через заболоченный луг. После недавних дождей пройти по нему можно с большим трудом, увязая на каждом шагу грязи. Так что рехой атаки можно не опасаться. Да и любимой кертикой и позорная атака ползком в таких условиях невозможна. Сейчас излишне громко сказал прыщавый юнец, сжимая ли Энфильд, и углядываясь щель между досками. Сейчас ирлашки на нас выскочат, а там и парни с боков навалятся. Остальные возщики также переговаривались, прячу нервозность за лихими разговорами. По рукам заходили фляги и бутыли свиски, плитки жевательного табака, кокаин. Послышалась стрельба, и давишний юнец оскалился зубаста, обнажив березы и десны. «Гонят, ирлашек!» Но тут послышались характерные звуки гатлингов, и лицо возщиков вытянулись. «Я на такое не подписывался», — пробормотал немолодой мужчина, крепко сжимая шапс и винчиваясь между мешками. «Подработал, мать вашу!» Минуту спустя на составленной подковой вазы выскочила кавалерия банды, принявшись растаскивать вазы. «Быстрее, уроды, быстрее!» Кавалеристы щедро раздавали пинки из-за трещины, да и прикладами досталось кое-кому из возщиков. «Гатлинги!» — с надрывом провыл один из прискакавших бандитов, не замечая, что у него текут слезы по грязным щекам. «Гатлинги! На повозках! Они знали, знали!» Бадид начал выйти, оглядываясь назад. Потом, неожиданно для окружающих, переезд через ВОЗ второй. Минут спустя он уже бежал по дороге и, судя по всему, надеялся убежать от страшных ирландцев со скорострельным оружием. Его примеру последовали и другие, воцарилась паника. Главари попытались приструнить паникеров ударами прикладов и пинками, но поздно. Прогремели выстрелы, сохранявших спокойствие лидеров, убили». На дорогу лихо выехали странноватые повозки, возницы которых тут же развернули их задом к бандитам. «Гатлинги!» — тут же зарал юнец и бросился бежать прочь. Стволы у механических картечниц зашевелились и начали выплевывать пули краша скопившихся перед награбленным добром бандитов. Ответная стрельба вышла малоэффективной, повозки с гатлингами прикрыты металлическими щитами, прикрывавшими экипаж и лошадей. Пули со звоном рекошетировали от металла, оставляя вмятины. Вскоре ответная стрельба бандитов прекратилась. Большая их часть лежала мертвой перед повозками с мукой, образовав груду тела, где лошадиные туши перемешались с человеческими телами. Получилась такая мясная баррикада, так что дальнейшая стрельба стала бесполезной для обеих сторон. Возчики бандитов, оставшиеся в живых, сопротивляться и не думали. Возможно, отдельные хербецы с них и нашлись бы, даже после применения Гатлингов. Но большая их часть сбежала, сейчас к упряжным лошадям, спеша покинуть место бойни, пусть даже охлюбкой. Ирландцы не обстреливали беглецов, и вскоре всего возщики бежали к лошадям. Только тогда бойцы Ирана начали растаскивать кровавую баррикаду и повозки, добивая раненых. На это понадобилось всего несколько минут, после чего через проход просочились всадники, последовавшие за бандитами. «Чисто, командир!» — полчаса спустя доложил Рональд О'Брайн, озловлявший погоню. «Никто не ушел. Славно!» У нас потери есть? Мелочи, парочка ранений. Отстреливаться на скаку назад, да еще и без седла. Если бы попадали, таких стрелков у Барнума с руками оторвали. А скорее даже, психасские рейнджеры без конкурса. Славно. Однако убитые ирландцы все-таки имелись. В начале перестрелки, когда гартлинги еще не успели развернуть, бандиты щедро тратили патроны и успели убить пятерых. Еще двое находились в тяжелом состоянии. Ранение же той или иной степени тяжести получила почти половина бойцов. Учитывая почти четырехкратные преимущества бандитов в численности, результат более чем приличный, даже с учетом гатлингов. Но попаданец так и не научился прощать себе ошибки, мнимые или реальные. Своих раненых и убитых погрузили в повозки. Фред прочитал молитву над погибшими и сказал небольшую речь. Простая по сути, но слова подобраны так, что лица бойцов просветлели. После трансформации с англичанина протестанта в католика рвать с прошлым так по полной, он сильно озаботился морально-этическими различиями конфессий. И, как многие неофиты, очень болезненно воспринимал острые углы прошлого. Теперь протестантская этика колола ему глаза, но и в католицизме хватало недостатков. Как человек, увлеченный новым для него направлением христианства и идеями социальной справедливости, Вильям сейчас пытался скрестить социализм с христианством, идея не новая. Сейчас Фред увлеченно штудировал труды Маркса и работы других социалистов, одновременно с богословскими трудами. По мнению Алекса, получалось жестковато. На такой вот период богоискательства у думающих людей встречается религия, социализм, увлечение боевыми единоборствами. Человеку нужно найти свое «я», чтобы не стать обывателем, живущим по примитивной программе биоробота. Попаданец понимал это, да и у самого был катарсис, когда он принял свое место в мире и принял сам мир. Но от излишнего рвения старался друга ограждать, то отвлекая его чем-то земным, то выдавая слегка юрнические комментарии. Вот и сейчас Фред погрузился в изучение какой-то серьезной литературы, покачиваясь в седле. «Сочиняешь теологию освобождения?» — неуклюже пожутил Алекс. «А?» Друг оторвался от книги, осмысливая слова и постепенно светлее лицом. «Очень хорошее название. Спасибо».